Кира старалась следовать инструкциям Мирена. Она ничего не делала, просто ждала. Она не готова была разбираться во всем этом и решила дать себе время, чтобы отдохнуть. В саду камней это было не так уж сложно. Ночные налетчики не тронули библиотеку, и Кире нравилось теряться среди книжных лабиринтов, среди чужих мыслей, застывших на страницах, прячась в них от собственных забот. А вот Илья таким же любителем книг не был, поэтому она удивилась, увидев его рядом. Слушай, а тебе обязательно выходить к двери, чтобы открыть ее?» полюбопытствовал он. Зачем ее вообще открывать? Мирин сказал, что нужно сидеть здесь, пока не закончатся суды. Это понятно. И я говорю не о том, чтобы раскрыть ее нараспашку, просто на пару минут. Ты так и не ответил, зачем. Заказал кое-что. Загадочным видом сообщил Илья, но хотел бы открыть дверь сам, да только не получится. Это интриговало. Отношения у них развивались отлично, что бы там ни говорил Мирин, Кира доверяла ему. Правда, особняк, принадлежащий ей, давал не так уж много возможностей для сюрпризов, но Илья, видимо, нашел выход, и ей было любопытно узнать, какой. Мне не обязательно туда спускаться. Я могу снять сигнализацию с любой панели управления отлично. Ничего не отлично, рискованно, покачала головой Кира. Да ладно тебе, в два часа дня на пару минут. Да после того, как их ночью отсюда вытравили, они больше не вернутся. С ним сложно было спорить. Наверное, ты прав. Хотя Мирин, если узнает, убьет нас. Так зачем ему знать? подмигнул ей Илья. И то верно. Ладно, но только один раз. Когда закончишь, сразу скажи мне. Может, у меня и паранойя, да только мне так спокойней. Как скажешь, шеф. Кира сняла блокировку и вернулась к чтению, а спустя пару минут в дверь действительно позвонили. Похоже, у Ильи все было рассчитано точно. Он поспешил вниз, оставив ее в библиотеке наедине с супчиком. Ей было не по себе от того, что она внезапно осталась без защиты, но ведь в такое время ничего плохого не происходит, правда? ни днём, никогда кто-то может приехать, и все равно Кира успокоилась лишь когда в коридоре снова зазвучали шаги. А вот Супчик нет. Песик, до того мирно дремавший подскочил на лапы и залился громким лаем. Эй, великий воин, ты чего вдруг? нахмурилась Кира. Приснилось что-то? Однако Супчик не умолкал, хотя давно уже проснулся. Он смотрел в сторону входа, словно ждал оттуда угрозы. И не зря, потому что Илья вернулся, и не один. Его сопровождали двое молодых мужчин. Кира никогда не встречалась с ними лично, но видела достаточно фотографий, чтобы узнать их. Виктор Завьялов и Антон Мысленко, зять Шереметьева. Илья шел перед ними, и в какой-то момент Кире показалось, что его заставляют, но нет. Ни у кого из вошедших не было оружия. Илья двигался свободно и уверенно. А ведь она видела, как он дерется. если бы он хотел, он бы легко расправился с этими офисными соплями, но он не хотел. Он привел их, он обманул ее, заставив отключить сигнализацию, потому что знал, иначе они в дом не проберутся. Во всем этом была жуткая ирония, граничащая с иззёвкой. Илья, который спас ее от наемников, подверг ее опасности в миг, когда она меньше всего ожидала. Супчик, не выдержав, бросился к ним, но Кирву успела вовремя его перехватить. Возможно, в будущем он и станет настоящим охранником для нее, но не теперь. Одного удара хватило бы, чтобы перебить ему спину. И Кира видела, ее незваные гости способны на это. Все трое подошли к ней, нависая над ней, закрывая от нее пути к побегу. Завьялов и Мысленка были весьма горды собой. Это чувствовалось, но как ни странно, Кире было плевать на них. Она смотрела только на Илью. "Зачем?" тихо спросила она. Он не ответил ей, но продолжал смотреть уверенно. В его глазах не было ни тени раскаяния или сомнения. Зато ей ответил Виктор: "Ни за чем, а за сколько? За двести тысяч долларов". И это, надо признать, намного превышает изначальный гонорар, Илья. Изначальный гонорар? Растерянно повторила Кира. "А ты всерьез думала, что он случайно тут оказался?" расхохотался Антон. Шел по лесу и не туда свернул". Я сказал ей, что я вор. Невозмутимо пояснила Лия. И что? Она решила оставить вора в своем доме? Мол, это же не так страшно. Вот идиотка. Да, похоже, что идиотка, кивнула Кира. Она чувствовала, как в ее душе закипает бессильная ярость. Кем же ты был на самом деле? Ничего личного, просто выполнял свою работу пожал плечами Илья. Кстати, врал я тебе не так уж много, в основном насчет вора, но ты сама виновата, что купилась на такую бредовую версию. Я не заставлял себя поверить силой. Во многом я сказал тебе правду. Я действительно раньше был военным корреспондентом, но вернувшись в Россию, я стал частным детективом, не тем парнем, который изображая из себя Шерлока Холмса, раскрывает преступление, а тем, который фотографирует Как жены изменяют мужьям. Признаться, сначала я не возлагал на Илью больших надежд, заявил Виктор. Его наняли больше для сбора информации о том, кто ты такая, чего боишься, на что способна, а он внезапно всёрся к тебе в доверие и даже помог тебе пару раз. После этого я решил было, что Илья для нас потерян, что теплая посели оказались для него важнее рабочих договоренностей». Но выяснилось, что он просто набивал цену. Я не одобряю это, однако понять могу. Вот, значит, как. Все, во что она верила, все, что было важно для нее в эти дни, оказалось набиванием цены. Кира не хотела показывать им, что задета этим, но предательские слезы уже обжигали глаза. Это были злые слезы, а не беспомощные. Так ведь разницу не объяснишь. Она и не хотела объяснять. Позже можно будет подумать, на какое чудовищное предательство пошел Илья и как ей теперь с этим жить. Сейчас ей нужно было выбраться, а для этого она должна была остаться спокойной, насколько это вообще возможно. Ладно, поздравляю, наркоман вас впустил, — вздохнула Кира. Дальше ты что? Чего вы хотите добиться? Убить меня, как те, кого вы посылали раньше? О Они своими руками я не убиваю, слишком грязно, ответил Виктор. Хотя в чем то ты права. Перед всеми джентльменами стояла четкая задача: убрать тебя, убить, уничтожить, сделать так, чтобы тебя не было. Ничего личного, иначе просто не получалось. А теперь получится. Неужели? Если есть цивилизованный метод, я всегда предпочту его. Меня никогда не привлекали убийства. "Но ты ведь не брезговала ими, как и твой папаша?" усмехнулась Кира. И тут же была наказана за эту вольность. Виктор, казавшийся куда более спокойным, чем его спутник, почти невозмутимым, резко подался вперед и отвесил ей пощечину. Он бил зло с силой, Киру отбросило на спинку кресла. Когда первая вспышка боли угасла, она почувствовала, как по подбородку струится кровь из рассечённой губы. Эй, давай без этого. Договаривались же, поморщился Илья. Что, пожалел подружку? оскалился Антон. Нет, он прав, согласился Виктор. Если она будет избита, она сможет заявить, что подписала документы под давлением. Вот и я о том. Подтвердил Илья. Какие еще документы? изумилась Кира. Виктор открыл портфель, который принёс с собой, и достал оттуда внушительную стопку документов. Кира хватило бегала взгляда на первые несколько страниц, чтобы все понять. Вы хотите, чтобы я добровольно отказалась от наследства? Да, и это спасет всех нас от многих проблем в будущем. На это она пойти не могла. Константин Шеремесев поверил ей. После всего, что Киру узнала о своем и его прошлом, она не могла его так подвести, не могла подыграть тем, кто был этого совсем недостоин. Она попыталась скачить на ноги. Однако Антон небрежно толкнул ее обратно в кресло. Она и не ожидала, что он такой сильный. Вряд ли он мог сравниться с теми наемниками, но для того, чтобы справиться с Кирой, и его сил было достаточно. На этот раз Илья за нее не вступился. Он продолжал наблюдать молча, и от этого было гораздо больнее, чем от удара. "Советую не дергаться, Кира Дмитриевна", усмехнулся Виктор. "Этим ты -то только усложняешь себе жизнь". Ты действительно готова умереть за то, что тебе никогда не принадлежало, и досталось только по ошибке? А ты действительно готов убить меня за это? если придется. Честно говоря, именно твое устранение всегда казалось мне единственно возможным вариантом. Это Илья считает, что с тобой можно вести переговоры. Так вы ведете переговоры? Ну, с тобой же говорят, хмыкнул Антон. Кира Не глупи, посоветовал Илья. Если ты не подпишешь документы, тебя просто вывезут в лес и закопают. Ты что ли? Они именно это они рано или поздно собирались сделать. Ты готова умереть за чужое богатство? Оно не чужое, оно мое. Но разве это важно? Те, кого уже убила семейка Завьяловых, не всегда были бедны. А толку? Достаточно. Властно вмешался Виктор: "Не испытывай мое терпение. Наш договор с Ильей строится и на том, чтобы ты осталась жива. Ему, видите ли, не хочется связываться с убийством, но если ты не пойдешь нам навстречу, дело может принять неприятный оборот". Кира склонилась над документами, пытаясь понять, нет ли там подвоха, тайной помощи от Ильи, чего-то такого, что она пока не понимает. Но нет. Все было предельно четко и ясно. Подписывая эти бумаги, она отказывалась от всего: своей доли в фирме, денег, недвижимости и сада камней тоже. "Я не могу на это пойти. Мертвецам деньги не нужны", рассудил Илья. "А тебе ведь не вперво опускаться на дно. Вспомни, из какой дыры ты вылезла". Это был не он. Не тот человек, которого она узнала здесь, не тот, с которым засыпала рядом. Она смотрела на него и не узнавала, как будто кто-то забрал Илью и заменил его идеальным двойником, но идеальным только внешне, существом без сердца. "Подписывай, блин", поторопил ее Антон, швыряя ей в лицо ручку. "Нет, Упрямо объявила Кира: "Я не могу так предать Константина Александровича! Он верил мне". "Она что, пьяная?" удивился Антон. "Нет, просто благородная. Я тебе позже объясню, что это значит", усмехнулся Илья, а потом снова повернулся к ней. "Кира, ты себе не помогаешь. Все это уже началось и может закончиться одним из двух путей: либо они тебя убьют, либо ты все подпишешь". И уйдёшь с миром. Если меня убьют, это не останется без внимания. Да, это будут расследовать, но тебя-то уже не будет. Если ты подпишешь бумаги добровольно, это поможет им, но и тебе тоже. Какая тут может быть добрая воля? Хватит, рявкнул Виктор. Я не могу торчать здесь весь день, она тянет время. Кира отчаянно пыталась понять, что делать, но ответа не было. Она понятия не имела, вооружены ли эти двое или трое. Как странно было считать Илью своим врагом, но иначе теперь нельзя. Если она будет настаивать на том, что ничего не подпишет, ее действительно убьют. Антону этого уже хочется, по взгляду видно. В чем-то Илья, прав? Мёртвой все равно, что там происходит живыми. И даже если Мирин доберется до них, ее это не порадует. Поэтому ей нужно было не просто тянуть время, ей нужно было разозлить их. Виктор ведь сам дал ей подсказку: если её изобьют, она потом сможет обратиться в суд, рассказать про давление. Может, это сработает? А если так, она готова была вытерпеть любую боль. Но этим трюком она могла обмануть только Виктора или Антона. Илья увы слишком хорошо знал ее. Он мгновенно сообразил, что она собирается сделать, разгадал ее выражение лица, узнал решительность во взгляде и все испортит. Прежде чем она успела сообразить, что происходит, он вырвал у нее из рук щенка, которого она по-прежнему прижимала к себе. Пёсик заскулил и попытался выкрутиться да куда-то. Его пока слишком просто было удержать за шкирку. "Отдай!" Кира рванулась к нему, но Антон снова швырнул ее обратно в кресло и на этот раз остался рядом, мешая ей встать. "Ты действительно думаешь, что это сработает?" поразился Виктор. "Почему бы не попробовать? Убить ее мы всегда успеем. Она очень привязана к этой псине. Что-то может получиться." "Не смей!" взмолилась Кира. "Он же маленький совсем. Маленький?" Поэтому я ему шею сверну за секунду. Ты знаешь, что я могу? Нет, прошептала Кира. Я не знала, что ты можешь. Тогда сюрприз. Могу. Долго ждать мы и правда не можем. Твой друг-адвокат склонен к непредсказуемым звонкам и визитам. Все нужно заканчивать сейчас, Кира. Поэтому или на счет три ты подписываешь документы, или я — Избавляю тебя от питомца. Бумаги ты возможно все равно подпишешь, но его это уже не вернет. правда? Раз он мог это сделать. У него были глаза человека, который способен это сделать. Его жестокость была такой неожиданной и очевидной, что поразило даже незваных гостей, и они больше не обращались к Кире, предоставив все Илье. Илья. Два. Подожди. Ладно, хорошо, я подпишу. Я знал, что ты будешь сотрудничать, усмехнулся Илья, возвращая пёсика. Испуганный супчик сжался у неё на коленях. а Кира чувствовала, как её бьёт мелкая ослабляющая дрожь. Шок, страх, горечь предательство в её душе смешалось всё. Она знала, что подводит Шереметьева и не хотела этого. Но что еще оставалось? Она совершила только одну ошибку подпустила к себе человека, который этого не достоин. Хозяин Мерин предупреждал ее, что наркоманам нельзя доверять, а за ошибки нужно платить. Поэтому она все подписала. Как ни странно, она не чувствовала сожаления о том, что лишилась денег. Она знала, что справится, выживет, что бы ни случилось. Нет, жалела она лишь о том, что не смогла выполнить последнюю волю Шереметьева и позволила людям, сгубившим его, победить. Когда все было закончено, Антон бесцеремонно поднял ее с кресла за локоть. Пошла вон из моего дома. Я могу хотя бы вещи свои забрать, холодно спросила Кира. Нет у тебя больше здесь своих вещей. Пошла прочь. Илья смотрел на все это и не возражал. Они действительно заставили ее уйти просто так, без вещей, без телефона, в никуда. У нее осталось только то, что было надето на ней в этот момент: щенок да ещё кольцо с рубином, который Супчик удачно прикрыл своим пухленьким тельцем. Её жизнь снова извратили, изменили, перевернули. И она понятия не имела, что делать дальше.